Часть третья. Логики не стало. Шли годы, когда съехавшую с мироздания крышу заменили на брезент, бесовщина пошла на убыль. Хотя, как сказать? Церемониал. Чаепитие плюс инквизиторские штучки. Командировка интервьюера в Японию прошла под знаменами удручающего открытия. Еще в самолете бумажные зубы бюрократии, прямоугольные листы формата А4, перемололи в пыль непрошедший таможню хрусталь счастья. По прибытии в аэропорт Кансай в мыслях нарывом вскочила смысловина с такими словами «Сознаваемый опыт в сущности имманентен и...» приложив умственное усилие, его несложно подделать. Сбывшись в таком свете, мечта о визите на родину Дадзай-Осаму оборачивается излишком, закрепляющим эту аксиому меж ушей раз и навсегда. Задаюсь вопросом, но неужели нет ничего, что стоило бы пережить непосредственно, вне себя? С целью выяснить это я провел эксперимент, результаты которого представлены ниже. Проанализируйте два отделённых друг от друга астрийскими, а здесь аудиосигналами, чередующихся опыта. Первый, церемония чаепития Тяною, был пережит автором словосложения лично. Второй, частный случай казни ведьмы в герцогстве Савойя, опосредованно через баснословное количество дошедших до нас материалов. Так задумано, что в совокупности два этих опыта рождают третий — Ваш индивидуальный. 8 ноября 2004 года Асана Таура на ломаном английском изрек. «В церемонии чаепития, где участвует вода из-под крана и чайный пакетик, нет, собственно, церемонии чаепития. В людях, такой ритуал поощряющих, нет, собственно, людей». Так хозяин небольшой гостиницы на западной окраине Осаки, в которой я остановился, пригласил меня пройти в чайный домик Тисицу. Он настоял, чтобы я облачился в халат юката и взял с собой с порога кувшин родниковой воды, как того с гостя требует обычай. В помещении на четыре с половиной татами, около восьми квадратных метров, нас уже ждала его жена Хина, которая на английском говорила «много свободнее». Убранство домика состояло из компактного комода в углу со всеми необходимыми принадлежностями и ящика Пандоры в центре. Хозяйка поклонилась, приняла кувшин и начала расспрос о моих чайных предпочтениях. Хозяин же сооружал из захваченных с собой веток подобие домика, чтобы поместить его на дно причудливой из черного железа печи. 8 ноября 1432 года летняя Анна Сонтак была приговорена к публичной казни через сожжение за прелюбодеяние с дьяволом. Последний, знаю он об этом, был бы несказанно рад. Красота девушки немногим лишь уступала ее хорошим манерам, что были воспитаны в ней отцом. Карл Сонтак был одним из шестнадцати писарей в Вале. Городе, попавшем под горячую руку охочих до линчевания еретиков. И, как всякий образованный человек, был в немилости у народа. Народа, чей глаз стал случайным свидетелем свидания его дочери с Антихристом. Редкий богоотступник доживал до казни, как бы парадоксально это ни звучало. Приговор часто выносили запытанным или обезглавленным мертвецам. Сожжение было формальностью, которую требовала церковь, уверявшая, что лишь огню посильно избавить душу грешника от квартирующего ее лукавого. Анна так была в сознании, когда ее привязывали к лестнице. Девушки успели лишь разорвать щипцами пальцы во время допроса, лишив ее восьми ногтей. Иные не сознавались и на стали пыточного кресла, сиденье которого раскалялось от расположенной под ним печи. Длинной спичкой Асана посеял пламя на дне ящика. Несмотря на предельную точность руки и слова, действия было, в общем-то, лишено церемонного пафоса, но не было в нём и сколько-нибудь осязаемой вседозволенности. Губы хозяина, имевшие цвет восковой свечи, сохраняли доброжелательную улыбку, пока его жена просеивала порошковый чай маття. Распределив его по низким чашкам, Хина наполнила чугунный чайник тэцубин водой из кувшина и кивком дала мужу понять, что закончила первый этап приготовлений. Мы заняли свои места вокруг печи, которая, как выяснилось, именовалась махо-но-ие. На ее дне находился вертикальный стержень, на который должна встать тара. Процесс этот многосложен, всего одно лишнее движение, и емкость потеряет равновесие, расплескав сырую воду по углям. Так как мастер чая не смог почтить нас присутствием, ответственность была возложена на осану. Хозяин опустил ладонь на ручку чайника и сомкнул на ней пальцы так крепко, что на кисти выступил узор вен. Он занес чугунный шар над железным кубом, движением настолько плавным, что я не услышал слабейшего всплеска воды. И вот Тецубин навис над овальным отверстием, откуда уже веет жаром. Все волнительно переглянулись. Чугун начал свое погружение. На шею девушки повесили мешочек с порохом. Им же был пропитан ее просторный балахон из плотной ткани. Руки связали вместе, зажав меж ладоней деревянное распятие. Даже грубость палача не лишила ее самообладания. Белое полотно лица не смело гримаса, а глаза и губы оставались сомкнуты до того момента, пока лестницу, частью которой в конце своего пути стала анносом так, не приставили к столбу, вокруг которого уже плясали языки пламени. Она берегла зрение до этого времени, чтобы теперь рассмотреть в толпе отца. Ужас, охвативший ее от вида тысячеголовой тесноты, польстил фанатичным судьям. В глазах встали слезы от дыма, но отец был ближе всех к своей дочери, не считая палача. Он стоял в установленных десяти шагах от кострища. Как писал Фетис, бывший очевидцем описываемой церемонии, 45-летний Карлсон так в тот полдень иссох до состояния кураги. И не он один. Почти две тысячи пар глаз, Которым нет дела Деанны Сонтак. Даже отчий взор был обращен ввысь, Когда хор Херувимов ознаменовал явление библейского папаши. Небеса разверзлись, демонстрируя толпе дно колоссального тецубина Явление вызвало у нее не просветление, а не держание. Отец ведьмы упал в обморок еще до того, как показалась могущественная рука, занесшая чугунную благодать над лобным местом. С безупречной точностью поместив чайник на макушке столба, рука спешно воспарила кверху, назад, в занебесную. Хина, жена всемогущего, достала из-за пояса своей юкаты свежий лист мяты, прижала его к ямочке под носом и облегченно вздохнула. Один инициативный пастор поспешил заверить собравшийся люд, что предвидел сие чудо. Народ расшумелся, чем привлек внимание Асана. Он, опершись руками о печь, заглянул внутрь. В двух мирах воцарилась тишь неопределенности, священное безмолвие. Человечество вглядывается в Бога. Хозяин гостиницы в пригороде осаки вглядывается в грудь средневековой еретички. Толпа взвыла. «Это искра Божья!» Анна Сантак выкрикнула. «Это сексуальная объективация!» Хина Таура сказала. Эта мята вызывает импотенцию, Асана Таура прошептал. Это потоскуха взывает к дьяволу. Ведьма горит. Чайник закипает.